замкнутой стенами города, и, казалось, бодрствует лишь он один, а город принадлежит ему со всеми спящими, со всеми мертвецами, ему одному. Это была его ночь. И он не стал коротать ее, запертой в ловушке, внутри ловушки. Предупредив сонного часового, он поднялся на баррикаду перед улицей Эсмит и спустился с другой стороны. Альтеран!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 На маленькую кучку крыш, уходящих вниз от его башни к стене над обрывом. Над этой горской камня звезды медленно склонялись к западу. Агат сидел неподвижно, ощущая холод даже под одеждой из крепкой кожи и пушистого меха, и тихо-тихо насвистывал плесовой мотив. Наконец запоздалое утомление бесконечного дня нахлынуло на него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 Он почувствовал, что когти передних, таких слабых на вид лап, одним ударом разорвали кожу его куртки и всю одежду под ней. Почувствовал, как парализован чудовищной тяжестью. Неумолимая сила запрокинула его голову, открывая горло, и он увидел, как звезды в неизмеримой вышине над ним бешено закружились и погасли.